Массаж нижних конечностей. Нижняя конечность делится на тазовый пояс и на свободную нижнюю конечность. Кровоснабжение нижней конечности осуществляется системой подвздошной артерии. Лимфатические сосуды располагаются по ходу кровеносных сосудов. Начинаясь с тыла стопы и подошвы, они идут от дистальных отделов к проксимальным отделам конечности.